В тронном зале короля Альберика собрались его сыновья — Азазель и Абадон. Старший наследник Азазель с довольной усмешкой докладывал отцу о результатах последней операции. «Ну что, отец, ты видел силу нашего нового оружия? Эти отсталые варвары из империи даже не поняли, что их поразило. Один удар — и нет больше их жалкой столицы!» Король Альберик, воседавший на троне, одобрительно кивнул. «Да, сила сингулярита поистине впечатляет. Хорошая работа, сын мой. Скоро вся империя будет у наших ног. И это еще не все. У меня есть кое-что поинтереснее, без чего эта операция не была бы столь эффективной. Позвольте представить вам шестую, полностью модернизированную версию». Азазель хлопнул в ладоши, и в зал вошла девочка с долинными синими волосами. Та самая, что командовала армией ревенантов во время нападения на диамант. На ее лице не было ни капли эмоций. Взгляд казался пустым и безжизненным. Она молча встала по стойке смирно перед троном и поклонилась. «Мы полностью очистили ее разум и подавили волю», — с гордостью объяснил Азазель. «Теперь шестая, идеальная машина для исполнения приказов, лишенная ненужных эмоций, зато с холодным расчетливым интеллектом». Король Альберик внимательно оглядел девочку. «Какова цель твоего существования?» «Служение Альянсу». «Кто твой хозяин?» «Лорд Азазель». «Что будет, если ты ослушаешься приказа?» «Самоуничтожение». Аль кивнул, он явно был очень доволен ответами на этот быстрый допрос. «Превосходно, сын! Такой беспрекословный инструмент! Именно то, что нужно для нашей победы!» А Зазарь широко ухмыленулся от похвалы отца. Однако его брат Абадон, стоявший чуть подаль, нахмурился и с беспокойством посмотрел на шестую. Но разве стирание ее личности не слишком жестоко, В конце концов, она была живым существом. — Пойми меня правильно, отец, я тоже желаю Альянсу победы, но разве мы не предаем все то, во что верили? Мы не должны опускаться до уровня, где человеческая жизнь ничего не стоит. И эта атака. Очень много невинных жертв было допущено. — Живым существом, — фыркнул Азазель. Да это всего лишь механизм, инструмент в наших руках. Какая разница, есть у него эмоции или нет, если он все равно создан для подчинения. А касаемо жертв, я благородно подождал, пока Итссы не выведут основную массу жителей. И тем не менее, где ты видел войну без жертв? Не забывай, Абадон, ради великой цели приходится идти на жертвы, строго сказал Альберик поддерживая своего наследника. Когда мы победим, это принесет благо всему миру, и нам не до сантиментов. — Да, отец! — неуверенно отозвался Абадон, хотя сомнения не оставили его. — Приступай к следующей фазе плана немедленно. Скоро империя падет, и мы воцаримся над всем этим жалким миром. А Зазели, шестая почтительно поклонились и вышли, чтобы приступить к заданию. Абадон остался наедине с отцом. Он все еще был обеспокоен увиденным, но не решался перечить королю. Слишком велики были амбиции Альберика, и ради них он готов был на все. Даже Абадон не мог этого изменить. Оставалось лишь надеяться, что где-то в империи найдутся те, кто сумеет противостоять армии бездушных машин и остановить безумные замыслы Альянса иначе весь этот мир ждала темная эпоха тотального контроля и подавления свободы. После аудиенции у короля Альберика шестая в сопровождении Азазеля покинула тронный зал. Лицо девочки оставалось абсолютно бесстрастным, взгляд отрешенным и пустым. Они шли по длинному коридору, украшенному фресками и гобеленами, но шестая не обращала на это никакого внимания, полностью поглощенная исполнением своей миссии. Вдруг что-то мелькнуло в ее памяти. Красноволосый юноша с горящим взглядом, который в отчаянии звал ее на развалинах города. «Дарь, что они с тобой сделали?» Эти слова отозвались болью где-то глубоко внутри. На мгновение лицо девочки дрогнуло. В голове будто промелькнули обрывки чужих воспоминаний. Она и этот юноша вместе смеются, они сражаются бок о бок, с ними еще были два зверолюда, Тай и Лея. Один очень гордый, своенравный, но заботливый, другая добрая и отзывчивая, всегда с любовью относящаяся к ней. «Друзья!» — мысленно прозвучало удивленное эхо. Но тут же все эти образы растворились, будто их и не было. Шестая моргнула и вновь обрела отрешенное выражение лица. Эти странные видения — не более чем сбой в системе, ошибка, которую нужно исправить. Она сосредоточилась и выполнила полную диагностику, устранив все неполадки. Теперь ее разум снова был чист и сфокусирована лишь на выполнении задания. Шестая больше не обращала внимания на промелькнувшие воспоминания. В ее голове был лишь приказ о Азазеля и стремление выполнить его любой ценой. Она идеальный инструмент, не способный сомневаться или задумываться. Ее предназначение — служить, подчиняться, уничтожать врагов Альянса. И она сделает это без колебаний, как и было запрограммировано ее новым хозяином.